Они позавтракали большими ломтями ветчины, овсяным хлебом и медом. Конрад сообщил, что Дэниел и Бьюти отыскали себе хорошее пастбище неподалеку, а Тай не добыл себе кролика. — В таком случае, — сказал Дункан, — мы можем со спокойной совестью продолжать путь, животы у всех полные. — Если вы не слишком торопитесь, — сказал отшельник, — я попросил бы вас оказать мне очень большую услугу. — Если это не займет много времени, мы тебе обязаны. Ты дал нам кров и составил приятную компанию. — Это недолго и нетрудно для такого количества рук и крепкой спины ослика. Речь идет об урожае капусты. — Что за капуста? — спросил Конрад. — У кого-то был огород до прихода разрушителей. Хотя летом за ним никто не ухаживал, однако он рос, И я обнаружил его. Огород этот недалеко от церкви, В двух шагах отсюда. Правда, там есть тайна. Тайна капусты, — шутливо спросил Дункан. Не капусты, ничего общего с капустой. Дело в других овощах. Моркови, горохи, бабах и брюкве. Кто-то их ворует. А ты, значит, не воровал? Я нашел огород упрямо, — сказал эндрю Я выслеживал того человека, но, как вы понимаете, не особенно жаждал встречи, потому что я не воин и вряд ли буду знать, что делать, если поймаю его. Правда, я часто думал, что если тот человек недрочливый, то даже удобно было бы иметь кого-то, с кем можно провести время. Но там много хорошей капусты, и будет жаль, если она пропадет или вор всю ее утащит. Конечно, я мог бы собрать и сам, Но придется ходить много раз. «Мы можем потратить время во имя христианского милосердия», — решил Дункан. «Милорд», — возразил Конрад, — «нам далеко идти». «Перестань звать меня милордом. Если мы сделаем эту работу, то отправимся в путь с более чистым сердцем». «Если вы настаиваете, я приведу Бьюти». «Огород за церковью», — Продемонстрировал роскошные овощи, росшие среди сорняков, местами достигавших талии высокого человека. «Ты, конечно, не ломал спину, чтобы очистить огород от сорняков», заметил Дункан отшельнику. «Когда я его нашел, было уже поздно», запротестовал Эндрю. «Все уже порядком заросло». Кочаны росли на трех грядках. Крупные, твердые. Конрад развернул мешок, и все принялись за дело — срезать кочаны, очищать их от земли и складывать в мешок. «Зентльмены!» — послышалось сзади. Голос звучал резко и неодобрительно. Все трое оглянулись. Тайни повернул морду и угрожающе зарычал. Сначала Дункан увидел Грифона, а уже потом женщину, сидевшую на нем, и замер в изумлении. Женщина была в кожаных брюках и кожаном жакете с белым шарфом на шее. В руке ее был боевой топор, его лезвие горело на солнце. Не одну неделю, — сказала она спокойно, — я слежу, как этот шелудивый отшельник ворует, но мне не жаль, пусть берет». «Вон он какой, кожа до да кости!» «Но я никак не предполагала, что знатные джентльмены будут помогать ему красть!» Дункан поклонился. «Миледи, мы просто помогаем нашему другу собрать урожай капусты. Мы не знали, что вы или кто-нибудь другой имеет больше прав на этот огород». Я очень старалась, чтобы никто не знал о моем присутствии здесь. В этих местах не следует давать знать о себе. Однако, миледи, сейчас вы дали о себе знать. Только для того, чтобы защитить то немногое, что у меня есть для пропитания. Я могу позволить вашему другу брать время от времени немного моркови или капусты. Но я возражаю против разграбления огорода. Грифон повернул свою большую орлиную голову к Дункану и оценивающе взглянул на него большими золотистыми глазами. Передние его лапы заканчивались орлиными когтями, задняя половина тела была львиная, за исключением того, что вместо львиного хвоста было привешено что-то более длинное и заканчивающееся опасным жалом. Громадные крылья Грифона были сложены назад и вверх, прикрывая наездницу. Он защелкал клевом, длинный хвост раскачивался и нервно подергивался».